Пол дрогнул от падения его туши. Что он сказал? Ш что он сказал? Радость от нетерпения впилась ногтями мне в плечо. Демон говорил на иврите. Он сказал, что ты его убила. Ага, сейчас отозвалась наложница. Довольно странно. Слово «сейчас» звучит примерно одинаково на всех языках. Я начал было продвигаться вперед, смотреть, не осталось ли кого из девчонок живых. Но тут демон сел. Я пошутил, сказал он, я не мертвый. И он выдернул из груди копье так, будто смахнул с чешуйки муху. Я метнул в него свое, но, смотрите, куда оно вонзиться не стал, схватил радость за руку, и мы побежали со всех ног. «Куда?» — спросила она. «Подальше», — ответил я. «Нет», — сказала она и дернула с мой тунику так, что меня едва не нокаутировала стенка. «К проходу в скале». Мы мчались в полной темноте, никто не догадался прихватить по дороге лампу. И я всею своей жизнью доверился памяти радости. Она должна была знать лабиринт крепостных покоев наизусть. На бегу мы слышали, как чешуя демона царапает по стенам. Время от времени, встретившись с низким потолком, он матерился на иврите. Наверное, видел в темноте, но вряд ли многим лучше нашего. «Пригнись», — шепнула радость, хлопнув меня по макушке, перед тем, как мы вступили в узкий проход, что выходит на плато. Я вжался в этот коридор так же как демону приходилось скрючиваться в обычных покоях крепости и тут меня осенило, насколько блистателен выбор маршрута. Мы уже заметили как в устье пробивается лунный свет, когда чудовище влепилось в бутылочное горлышко прохода у нас за спиной Иоп а и пронырливые хорьки я схрумкую ваши головенки как засахаренные фиги что он сказал спросила радость он утверждает что ты сладость исключительной нежности он совсем не это сказал. «Поверь, мой перевод настолько точен, насколько ты хочешь знать правду». Когда мы уже карабкались по веревочной лестнице с карниза на плато из прохода, донесся жуткий скрежет. Радость протянула мне руку, затем втащила лестницу наверх. Мы добежали до хлева, где обычно хранились верблюжьи седла и припасы. Верблюдов у нас было только три, их с собой забрали Джошуа Валтасар. Лошадей мы не держали, поэтому я даже не понял, зачем мы там притормозили, пока не заметил, что радость наполняет два курдюка водой из резервуара за хлевом. «Нам ни за что без воды не добраться до Кабула», — сказала она. «А что будет, когда мы доберемся до него? Кто нам там поможет? Что это вообще за тварь ко всем чертям?» «Если бы я знал не стала бы открывать для человека, чьих друзей только что пожрала мерзопакостная скотина, радость казалась потрясающе спокойной». В самом деле, но я не заметил, как оно оттуда выскочило. Я, конечно, что-то почувствовал, но не таких габаритов. Действуй, шмяк, не думай, действуй. Она вручила мне один курдюк, и я погрузил его в каменную цистерну, стараясь за бульканием воды различить, чем сейчас занимается монстр. Но вокруг лишь время от времени блеяли козы. Да в ушах у меня стучал собственный пульс. Радость закупорила курдюк один за другим, открыла загоны для свиней и коз и выгнала всех животных на плато «Пошли!» — крикнула она и начала спускаться по тропке к невидимой в темноте дороге. Я вытащил курдюк из цистерны и как можно быстрее припустил следом. Луна села достаточно ярко и бежать было легко, но поскольку я при дневном-то свете дорогу бы не отыскал, в потемках мне как-то не хотелось делать ложных шагов по смертоубийственному серпантину без проводника. Мы уже почти миновали первый отрезок, когда услыхали сзади мерзкий вой, и в пыль прямо перед нами рухнуло что-то тяжелое. Переведя дух, я опознал окровавленную козью тушку. Вон, радость ткнула вниз. Под скальной стеной среди камней что-то двигалось. Оно посмотрел на нас, и ошибиться насчет сияния желтых буркал было уже невозможно. Назад, и радость стернула меня с дороги. Это единственный спуск. Либо тут, либо нырнуть с обрыва. Это же крепость, не забыл, здесь не задумывались легкие входы и выходы. Мы вернулись к веревочной лестнице, перекинули ее через край и начали спускаться. Когда радость уже ступила на карниз и нырнула в проход, что-то тяжелое звездануло меня в правое плечо. Рука мгновенно немела, и я выпустил лестницу. К счастью, пока я падал, ноги запутались в перекладинах, и я повис вверх тормашками, заглядывая в устье коридора, где стояла радость. перепуганные до смерти коза, ударившая меня, верещала, падая в пропасть. Потом донесся глухой стук, и виск прекратился. «Эй, пацан, ты ведь еврей, правда?» Раздался сверху голос. «Не твое дело», — ответил я. Радость схватилась за лестницу и втянула нас вместе в пещеру. Как раз вовремя мимо провежала еще одна коза. Я проехался носом по песку и заболботал, пытаясь одновременно отдышаться и отплеваться. Давно я, еврея, не пробовал. Хороший жид больше мяса набежит. «Вот что китайцам не удается. Их шесть-семь скушаешь, а через полчаса опять голодный ходишь. Не примите на свой счет, мамзель!» «Что он сказал?» — спросила радость. «Говорит, ему нравится кошерная пища. А его эта лестница выдержит?» «Сама делала. Великолепно!» Мы уже слышали, как под тяжестью монстра стонут веревки.